Так что господин Галяткин позабыл уже при всем удобном случае повторить свойственную ему твердостью и решимостью свою любимую фразу, что оно и все то авось может быть как-нибудь, наверное, непременно возьмет, да и уладится к лучшему. «Впрочем, это все еще ничего пока покамест», — прибавил крепкий и неунывающий духом герой наш. Отирая с лица своего капли холодной воды —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 и достать его нам с вами нельзя, повыдчика-то. Ибо, положим, примерно сказать, вот я просьбу подаю, являюсь, дескать, так и так в повыдчике, дескать, того, и от врага защитите, а вам скажут, сударыня, дескать, того, повыдчиков много, и что вы здесь не у эмигрантки фальбала, где вы благонравию учились, чему сами служите пагубным примером. Благонравие же, сударыня, значит дома сидеть, отца уважать,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 А то что тут? Во-первых, красавица вы моя, милостивая моя государыня, вас не пустят, а пустят за вами погоню. И потом под Сюркуб, в монастырь. Тогда что, сударыня вы моя? Тогда мне-то что делать прикажете? Прикажете мне, сударыня вы моя, следуя некоторым глупым романам, на ближний холм приходить? И таять в слезах, смотря на хладные стены вашего заключения?»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 Снимите проклятие, да благословите чету». нет сударыня. И опять-таки, такие дела так не делаются, и первое дело, то, что воркования не будет. Не извольте надеяться. Нынче муж, сударыня вы моя, господин, и добрая благовоспитанная жена должна во всем угождать ему, а нежности и сударыня нынче не любят в наш промышленный век. Дескать, прошли времена Жанжака Руссо.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 Таким-то образом, сомневаясь и ища ключа и разрешения сомнений своих, герой наш добежал до Семёновского моста, а добежав до Семёновского моста, благоразумно и окончательно положил воротиться. «Оно и лучше», — подумал он. «Я лучше с другой стороны, то есть вот так. Я буду так, наблюдателем посторонним буду, да и дело с концом. Дескать, я наблюдатель, лицо постороннее».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 Успел кое-как оправиться и опомниться, очутился он в зале. Он был бледен, растрёпан, растерзан. Мутными глазами окинул он всю толпу. Ужас! Зала, все комнаты, все всё было полным-полнёхонько. Людей была бездна, дам целая оранжерея, Все это теснилось около господина Галяткина, все это стремилось к господину Галяткину, все это выносило на плечах своих господина Галяткина, весьма ясно заметившего, что его упирают в какую-то сторону. Ведь не к дверям пронеслось в голове господина Галяткина. Действительно, упирали его не к дверям, а прямо к покойным креслам Алсуфья Иваныча. Возле кресел с одной стороны стояла Клара Алсуфьевна, Бледная, томная, грустная, впрочем, пышно убранная. Особенно бросились в глаза господину Галяткину маленькие беленькие цветочки в её чёрных волосах, что составляло превосходный эффект. С другой стороны кресел держался Владимир Семёныч в чёрном фраке с новым своим орденом в петличке. Господина Галяткина вели под руки, и, как сказано было выше, прямо на лсуфия Иваныча.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 качали головами, говорили, судили, рядили и шептались. Господину Голяткину весьма бы хотелось узнать, о чем они все так судят и рядят и шепчутся. Оглянувшись, герой наш заметил подле себя господина Голяткина младшего Почувствовав необходимость схватить его руку и отвести его в сторону, Господин Галяткин убедительнейший попросил другого Якова Петровича содействовать ему при всех будущих начинаниях и не оставлять его в критическом случае. Господин Галяткин-младший важно кивнул головою и крепко сжал руку господина Галяткина-старшего. Сердце затрепетало от избытка чувств в груди героя нашего. Впрочем, он задыхался, он чувствовал, что его так теснит, теснит, что все эти глаза, на него обращенные как-то гнетут и давят его. Господин Голядкин увидал мимоходом того советника, который носил парик на голове. Советник глядел на него строгим испытующим взглядом, вовсе не смягчённым от всеобщего участия. Герой наш решился было идти к нему прямо, чтобы улыбнуться ему и немедленно с ним объясниться. Но дело как-то не удалось.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 причём твёрдосердый советник в парике очутился бок о бок с господином Голяткиным. Наконец он взял его за руку и посадил возле себя, напротив седалища Алсуфия Ивановича в довольно значительном, впрочем, от него расстоянии. Все, кто ни были в комнатах, все уселись в нескольких рядах кругом господина Голяткина и Алсуфия Ивановича. Все затихло и присмирело, все наблюдали торжественное молчание,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 «Стоит только встать да помолиться теперь», — подумал герой наш. Вдруг обнаружилось необыкновенное движение и прервало все размышления господина Голядкина. Случилось что-то давно ожидаемое. «Едет, едет!» — пронеслось по толпе. «Кто это едет?» — пронеслось в голове господина Голядкина, И он вздрогнул от какого-то странного ощущения. «Пора», — сказал советник, — внимательно посмотрев на Андрея Филиппыча. Андрей Филиппович, с своей стороны взглянул на Алсуфе Иваныча. Важно и торжественно кивнул головой Алсуфий Иваныч. «Встанем!» — проговорил советник, поднимая господина Галяткина. Все встали. Тогда советник взял за руку господина голяткина старшего а Андрей Филиппыч — господина голяткина младшего И оба торжественно свели двух совершенно подобных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 Ноги его приросли к земле, крик замер в его стесненной груди. Впрочем, господин Голяткин знал все заранее и давно уже предчувствовал что-то подобное. Незнакомец важно и торжественно приближался к господину Голяткину. Господин Голяткин эту фигуру очень хорошо знал, он ее видел очень часто, видал еще сегодня видел. Незнакомец был высокий плотный человек.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 Свой близнец господина Галяткина. Неблагопристойная, зловещая радость сияла в лице его. С восторгом он тер свои руки. С восторгом повёртывал кругом свою голову. С восторгом семенил кругом всех и каждого. Казалось, готов был тут же начать танцевать от восторга. Наконец он прыгнул вперед выхватил свечку у одного из слуг и пошел вперед освещая дорогу,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 Наконец вышли на парадную ярко освещенную лестницу. На лестнице была тоже куча народа. С шумом растворились двери на крыльцо, и господин Голядкин очутился на крыльце вместе с крестьяном Иванычем. У подъезда стояла карета, запряженная четвернёй лошадей, которые фыркали от нетерпения. Злорадственный господин Голядкин младший в три прыжка сбежал с лестницы и сам отворил карету. Кристиан Иванович увещательным жестом попросил садиться господина Галяткина. Впрочем, увещательного жеста было вовсе не нужно. Было довольно народу подсаживать. Замирая от ужаса, оглянулся господин Галяткин назад. Вся ярко освещенная лестница была унизана народом. Любопытные глаза глядели на него отовсюду. Сам Алсуфий Иванович...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 — проговорил потерявшись герой наш. Говор и шум поднялся кругом. Все отрицательно закивали головами своими. Слёзы брызнули из глаз господина Голядкина. «В таком случае я готов, я вверяюсь вполне и вручаю судьбу мою крестьяну Иванычу». Только что проговорил господин Голядкин, что он вручает вполне свою судьбу крестьяну Иванычу, как страшный, оглушительный, Радостный крик вырвался у всех окружавших его и самым зловещим откликом прокатился по всей ожидавшей толпе. Тут Крестьян Иванович с одной стороны, а с другой Андрей Филиппович взяли под руки господина Галяткина и стали сажать в карету. Двойник же по подленькому обыкновению своему подсаживал сзади. Несчастный господин Галяткин-старший бросил свой последний взгляд на всех и на все. и дрожа, как котенок, которого окатили холодной водой, если позволят в сравнение, влез в карету. За ним тотчас же сел и Крестьянин Иванович. Карета захлопнулась, послышался удар кнута по лошадям, лошади рванули экипаж с места. Всё ринулось вслед за господином Галяткиным. Пронзительные неистовые крики всех врагов его покатились ему вслед в виде напутствия.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 И зловещую адскую радостью блестели эти два глаза. Это не Кристиан Иванович. Кто это? Или это он? Он. Это Кристиан Иванович, Но только не прежний. Это другой Кристиан Иванович. Это ужасный Кристиан Иванович. Кристиан Иванович, я? Я, кажется, ничего, Кристиан Иванович! Начал было робко и трепеща наш герой, желая хоть сколько-нибудь покорностью и смирением умилосердить ужасного крестьяна Ивановича. «Вы, получает, казённый квартир с дровами, с лихт и с прислугой, чего вы недостоин?» Строго и ужасно, как приговор, прозвучал ответ крестьяна Иваныча. Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы, он это давно уже предчувствовал.